Интерлюдия третья. Когда игрушки диктуют правила. Июль 2041 года. Город Витебск. Белорусский анклав. Связь пока работала, и Адам раз за разом набирал номер, слушал гудки, и когда гудки сменялись музыкой, нажимал на кнопку повтора. Цифры мелькали на экране, заслоняя бледное лицо. Но ну уже Ева, не время для глупостей. Возьми трубку!» Ева молчала. Город кипел, тянуло дымом. Выли сирены, на которые уже никто не обращал внимания. Взлетали с трикозинным роем вертолеты корпорации, и тромбы пробок закупорили артерии дорог. Люди бежали. Люди бежали слишком медленно. Им казалось, что время еще есть. Немного, но хватит, чтобы собрать очередной тюг барахла, Спрятать документы и серебряные ложечки, фарфоровые блюдце прабабки и шерстяные носки. Люди выволакивали шматье и в шматье же тонули. Те, кто умнее, выбирался налегке. Таких было немного. «Вам нужно уходить», — нарушил молчание Янус. Он следил за Адамом и за городом, за обоими с полнейшим равнодушием. «Эвакуация начата. Ваши родители...» Где Ева? Не имею чести знать. Врет, всегда врет. Один слуга на двух хозяев поделить невозможно. Они с Евой пытались, соблазняли обещаниями, окутывали лестью, стучались в щит отстраненности, не проломили. Янус, пожалуйста, скажи, где она? Гудки снова сорвались. Скоро связь ляжет, и тогда что? Уходить? Без Евы? Невозможно. И Адам, оттолкнув молчаливого стража, выбежал из комнаты. Если Ева у себя, только бы она была у себя. Пусть бы просто обкурилась, обкололась до комы, пусть что угодно, но лишь бы она была у себя. Двери в ее апартаменты открыты. Вещи валяются грудами. Вот шубка, вот боа, вот беззвучно стреляют капсулы с вельдом, добавляя в воздух вони. Вот зеркала передразнивают растерянного Адама. «Где сестра твоя?» – корчит рожа отражение. «Где твоя сестра, Адам?» «Я не знаю». Он ногами распинывает кучи барахла. «Ева, Ева, отзовись, пожалуйста!» Скажи, что пошутила, что в прятки играешь. Она всегда любила прятаться, даже когда Адам отказывался играть. Пряталась и ждала, чтобы выпрыгнуть с воплем. «Давай же!» Адам спиной повернется и глаза закроет, чтобы не подглядывать. Тишина, пыль, лиловое перо на ладони, скрип от двери и сухой голос Януса. «Вам следует покинуть здание. Эвакуация начата. Я не уйду без Евы». Януса бесполезно шантажировать. Он не станет уговаривать, он просто сядет на козетку и будет ждать, пока Адам сам не переменит решение. Так уже случалось, и этот раз не исключение. «Город гибнет», — сказала Адам, открывая глаза. Перо на ладони и вправду оказалось лиловым, выпавшим изъявенного баа. «Почему я чувствую себя виноватым? Объективно, у нас не было шансов. Математическая модель показала, что противостояние бесполезно». «Потому что вы даже не пробовали?» «Янус всегда говорит правду». Просто иногда не всю. У нас недостаточно ресурсов, потому что вы их уничтожили. Я пытался предотвратить эпидемию. Полмиллиона, Янус, полмиллиона неконтролируемых биологических объектов, каждый из которых сильнее человека, быстрее человека. Умнее? Янус произнес это без улыбки, но все равно прозвучало насмешкой. Возможно, я не отрицаю. «Вы сожалеете о принятом решении?» Адам поднял шубку и погладил мех. Норка пахла Евой. «Не знаю, но они же сами хотели уничтожить их. Они кричали «Убей!» «И ты убил, но руки твои остались чисты». Янус достал из кармана трубку и кисец табаком. «Это хорошо. Чистые руки во многом облегчают жизнь». «Ты смеешься надо мной?» Янус не ответил. «Сукин сын точно знает, где прячется Ева, но не скажет». «Да, контрольная выборка оказалась чистой, но те, которых ты привозил...» «Достаточно было десятка хемероидов на свободе, чтобы мир рухнул». «Мир рухнул», — подтвердил Янус, прикусывая чубук. «Хотя поговаривают, что у Морган зараженных было несколько больше». Ева спрятала окна за зеркалами, стекла мутные в пыли, и Адам, подняв с пола шелковую тряпку, вытирает пыль, пробивая окно в мир. Мир горит, черные столбы дыма, подпорки для неба, которая вот-вот рухнет обезумевшими стаями птиц. А земля потянется навстречу, корни поднимут дома, как на ладонях, стряхнут людей на когтистые лапы новых хозяев мира. Надо бежать. «Я не отвечаю за Саманту Морган, но свой эксперимент я остановил, слышишь?» «Вы – да», – отозвался Янус, вынимая трубку изо рта. И включились очистители воздуха, выбирая дым, предупреждающий застрекотал нейтрализатор диоксинов. «Ева?» «Кивок». «И когда она начала снова? В поселках, да?» «Еще кивок и уточнение». «Она не начала, она продолжила». Маленькая упрямая Ева. Адам ведь однозначно выразился, но когда ее останавливали запреты, мог бы и догадаться, но нет, слишком занят был. Всегда слишком занят. А Янус продолжает грызть трубку. Он только делает вид, что курит, как делает вид, что ему все равно. Адам ложится на пол, скомков, сует под голову шубу и складывает руки на животе. «Я никуда не уйду, пока ты не расскажешь, что она задумала». Молчание. «Поселки ведь тоже важны. Она строила, я знаю». Серые колечки поднимаются к потолку. Серые глаза смотрят безучастно. «Выделывайся, Адам. Хоть на голове стой, но эту ледяную глыбу тебе не одолеть». «Я думал, она их делает для людей. Она, значит, продолжила эксперимент. И теперь где-то там... где...» Альфа, бета, гамма, каппа, пси, омега. Указательный палец касается Чубука. Это не подсказка. Даже Янус не может сохранять абсолютную неподвижность. Да, пожалуй, это не важно, Адам зевнул. Многие знания, многие печали. Именно. Ева завершила эксперимент. Перевела на следующую стадию. И осталось наблюдать. Ни отрицания, ни подтверждения. Кольца дыма аккуратные, как с конвейера. Ожидание затягивается. Больше Адам не задает вопросов. Он закрывает глаза, слушает время. Время уходит. Время уходит слишком быстро. Адам. Янус впервые не выдержал первым. Ваше поведение неблагоразумно. Адам знает. И ваше упрямство приведет к одному результату. Вашей смерти. И это утверждение очевидно что никоим образом не приблизит вас к вашей сестре». «А что приблизит?» Эхо взрыва пробивается сквозь толстое стекло. «Яну прав но как уйти без Евы?» «Дайте ей время. Когда будет готова, позовет». «А если нет?» «Тогда позовет кто-нибудь другой. Идемте, Адам. Ваше лежание здесь ничего не даст». Янус спрятал трубку и кисет, поднялся, стряхнул седой лист пепла слацко на пиджака и подал руку. Адам руку принял. Уже в вертолете поинтересовался. «Куда мы отправляемся?» «Тир на ногт. Ваши родители будут рады встрече с вами». Адам крупно сомневался. Отвернувшись к иллюминатору, он смотрел, как тень вертолета скользит по лоскутному покрывалу земли. Выбор Януса оптимален, следует подчиниться, быть благоразумным. Нет, Адам повернулся к Янусу. Мы останемся. Ваша жизнь? Если поселки и вправду так хороши, как ты мне расписывал, то моей жизни ничто не угрожает. Я останусь в центре, продолжу эксперимент. И не думай возражать. Янус и не собирался, он был хорошим исполнителем. Два года спустя. Посёлок Альфа. Вертолёт был готов ко взлёту. Ревели турбины, винты разрывали воздух, швыряя ветром в лицо. И Адам, пригнувшись, обеими руками вцепился в каску. Полы куртки распахнулись, вздувшись парусами. Если бы не яну Адама опрокинуло бы. «Спасибо!» – крик стёрся в гуле, но Янус понял, кивнул и указал на открытую дверь. Сам он займет место рядом с пилотом. Сейчас это было правильно. Пилот знаком показал, что готов. Он знал координаты сектора и, наверное, удивлялся, зачем лететь туда, где ничего нет. Или, вспомнив о разрушенном поселке, горел праведным огнем мщения. Пускай, лишь бы довез. Комеги сигнал не имел никакого отношения. Он пришел сутки назад выплюнув координаты и код, заставивший Януса доложить о координатах и признаться в собственной невозможности засечь точку отправки. Послание из ниоткуда вполне могло оказаться обманкой, и Янус не скрывал, что вероятнее всего так и есть. Хотя и не возражал против проверки. Янус никогда не возражал. «Если это Ева», – Адам кричал в микрофон гермошлема. Она ведь не будет прежней, верно? Я не уверен, что Ева способна измениться. Земля уходила вниз. Серовато-желтая, в широких зеленых лентах, она больше не походила на одеяло. И если способна измениться Земля, то стоит ли ждать постоянства от Евы? Адам не знал, но очень хотел увидеть сестру. Он соскучился по ее безумию.